«Дракон», — я рассказал Регине почти все, что узнал от Дозромака, поделился соображениями насчет личности некой ВСС, подписывающегося под странными письмами. Она слушала, раскрыв глаза, и я время от времени ловил себя на мысли, что хочу подойти и погладить девушку по щеке, приласкать и сказать, что пусть это и страшная сказка, но она окончится хорошо». Зло будет наказано, добро сделает выводы и станет сильнее. Только проблема в том, и Регина это понимает не хуже меня, что в реальности нет ни добра, ни зла. «Ты не смеешь оправдывать этих охотников», — нахмурилась она, когда я высказал соображение, что они также считают себя правыми и борцами за свободу. «Я не оправдываю». То, чего мы не понимаем, страшит сильнее далеких и выдуманных монстров. Древняя кровь гораздо могущественнее, чем про нее принято говорить. Но вспомни, это истинные расы стали давать образование и работу пришлым. Ранее таких девушек, как ты и Фарфелия, как все те, кто учится сейчас различной магии, не брали ни на работу, ни замуж. Их уделом был жертвенный алтарь на котором, в лучшем случае, ее обесчестят два десятка полупьяных мужчин, потом она родит ребенка, отца которого так и не узнает, и будет прислуживать своим господам, обрекшим ее на такую судьбу. Терпеть насилие и унижение. И так всю жизнь. Только не говори, что все было не так плохо. Я пересказывал все то, что давно известно каждому в Элеодоре и за его пределами но с некоторых пор нашлись недовольные сложившимся порядком, не идеальным, кстати, но вполне приемлемым для большинства. Они возрождали приправленный сахарной патокой миф о могучей древней крови и о ее справедливых носителях, следующих заветом предков. «Ты же знаешь, что в современных учебниках принято во всем винить древних», — возразила Регина, — и спустила ноги на пол. Она была так хороша в темно-серой длинной рубашке, одновременно прикрывавшей все прелести тела и подчеркивающей их. Древние представлены кровожадными монстрами, но так ли это было на самом деле, уже и не вспомнить. «В те времена никто не был чистым и незамаранным», напомнил я, и все-таки присел рядом, взяв ее за руку. «Посмотри на меня, Регина. Этот СС, кем бы он ни был, добра девушкам не желает, иначе бы сообщил что-то подробнее туманных намеков. У меня вообще есть теория, что Дозрамак сам написал себе это письмо, чтобы не раскрывать, откуда известно ему, о гибели некоего члена Лиги Неравнодушных. Да и существует ли она на самом деле, еще неизвестно. Почему?» — тихо спросила Ламия. — Звучит вполне правдоподобно. — Потому что Ламии не могут вызвать к себе столько ненависти, чтобы кто-то вдруг захотел их уничтожать, да еще с помощью пожирателя. Другое дело, если это шайка богатых взорвавшихся юнцов, развлекающихся забавы ради. Ведь обычно у Ламии нет поддержки в Илеадоре. Мало кто станет искать их обидчиков, к сожалению. — А сведения, содержавшиеся в письме, подтвердились? Регина еле заметно пожала мою руку. — Тот волкодлак действительно убит? — Дозрамак говорит, что да, но это только еще одна оборванная нить. Все, что сказал Ликан, это то, что убил некоего Стейна, далеко не дилетант. То есть это было существо, владеющее навыками современной боевой магии. — То есть истинный? — ахнула она и придвинулась ко мне, позволив обнять себя за хрупкие плечи. — Но зачем ему тайно убивать своего же? — Может, это кто-то из их лиги? — нахмурился я. — Поэтому я и прошу все мне рассказать. Я не обманут в его доверие, Регина. Некоторое время мы сидели молча. Она положила голову мне на плечо и время от времени вздыхала и смешно сопела, будто собиралась заплакать. Но в последний момент сдерживала себя. Это Раут. Тот рыжий волкодлак, что танцевал со мной на приветственном балу. Но я все думаю, а не ошиблась ли? Может, я просто увидела в лимбе знакомое, похожее на его лицо? «Вот как! Он мне сразу не понравился!» — хмыкнул я. «Когда сделал первый шаг в твоем направлении?» Регина подняла голову и улыбнулась. Мир между нами был восстановлен, что не могло не радовать. Со спокойным сердцем легче идти на риск. «Ты теперь будешь его искать?» — спросила она с затаенным страхом. Ее эмоции были мне приятны, значит, Регине и вправду не все равно. Метки метками, а сейчас мы были рядом, и я видел искренние чувства. Пусть не те, которые хотел бы, но эта ламия уже относилась ко мне не так враждебно, как в начале, и не была так замкнута, как в последние дни. Нет, думаю, он уже мертв. Древние не станут церемониться, буркнул я. «У меня теперь другая задача. Мы знаем двоих, надо выйти на след остальных». Она ничего не спросила, и я не стал пояснять. «Обещай, что не выйдешь из Кломхольма, не предупредив меня». Регина задумчиво кивнула. «Это я виновата, да?» Я увидел лишь блеснувшие льдинки в светлых глазах и поспешил погладить ее по щеке. «Нет». Думаю, что настоящий виновный совсем рядом, и мы найдем его. Вместе. И дозромак не помешает? Поможет. Обязательно поможет. У меня есть план. Для начала найдем лабораторию по производству адамантовой жилы. Амулет твой я забрал, не спорь. В моих руках он никому не причинит зла, и так мне будет спокойнее». Она отстранилась и долго вглядывала с меня. Наверное, хотела понять, где шутка, а где правда. Я обхватил ее голову руками и поцеловал. Губы Регины пахли солнцем и вереском, тем домом, которого я почти не помнил. «Обещай, что все это скоро закончится», прошептала она, доверчиво заглядывая в глаза. «Я так устала от тайн». «Обещаю», — ответил я, сам почти поверив сказанному. «Но для того, чтобы это исполнилось, надо будет потрудиться. Я твердо решил, что найду лабораторию охотников самостоятельно, не подвергая риску никого, и прежде всего Регину».